Это была самая представительная из делегаций коммунистических и рабочих партий зарубежных стран на нашем съезде. В ее состав входило пять членов Политбюро ЦК СЕПГ. С волнением входил я на следующий день в празднично украшенный зал Кремлевского дворца съездов. Вместе с делегатами от моей родной Советской Белоруссии занял место в зале. На съезд прибыли 123 делегации из 109 стран, больше, чем когда-либо прежде. С глубочайшим вниманием и самым живым интересом слушали делегаты и гости отчетный доклад Центрального комитета. И мне кажется, всеми владела одна мысль. В эти часы в Кремле вершится история. Не только сегодняшний день советской страны, Не только наше будущее. Вся противоречивая, сложная, пестрая картина мира предстала перед собравшимися. Успехи и неудачи, радости и надежды. И было ясно, что облик завтрашнего дня планеты, судьбы грядущего, 21 века, будут во многом определены тем, о чем говорилось с трибуны Кремлевского дворца съездов. Партия Ленина веско, твердо, достойно сказала «Наш курс незыблем, он не подвержен конъюнктурным колебаниям, он направлен на коммунистическое созидание и упрочение мира, на повышение благосостояния народа, он подкреплен историческим оптимизмом советских людей, народов, социалистических стран». Уже после возвращения в Берлин я встречался с моими коллегами, послами капиталистических стран, и они говорили мне, что для Запада полной неожиданностью явилась лавина конструктивных инициатив, выдвинутых на 26-м съезде КПСС, и это в период явного осложнения международной обстановки. В кулуарах съезда я встретился со старыми боевыми друзьями-фронтовиками, ветеранами партизанских сражений. Нам было что вспомнить, но разговоры неизменно возвращались к сегодняшнему дню. И не было другого мнения. 36 лет мира – это главное завоевание нашей партии, нашего государства, достигнутое в упорной борьбе совместно с братскими странами социализма, со всеми силами мира и прогресса. Не могу не упомянуть об одном разговоре, который тогда состоялся в фойе Кремлевского дворца съездов. Мы неторопливо прогуливались вместе с одним моим давним другом, председателем колхоза из Литвы. Неожиданно к нам присоединился гость из Мадагаскара. С ним мы встречались на далеком острове в середине 70-х годов, когда, будучи послом СССР во Франции, я по совместительству выполнял и функции посла на Мадагаскаре. Мы вспомнили с ним о прежних встречах, а затем разговор зашел о работе съезда, об экономических проблемах. Мой собеседник, он входил в состав официальной делегации Мадагаскара на 26-м съезде КПСС, заметил. Признаться, я был несколько удивлен, столь острым критическим анализом внутреннего положения СССР в отчетном докладе. Скажите, этим не смогут воспользоваться враги Советского Союза, враги социализма? Мне было понятно беспокойство моего собеседника. Я ответил, видите ли, у нас уже в этом отношении накоплен опыт. Мы руководствуемся заветом Владимира Ильича Ленина, который говорил, что государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно. Вы, вероятно, заметили, каждое критическое положение отчетного доклада ЦК КПСС сопровождалось убедительным разъяснением, как и что надо делать, чтобы исправить те или иные недостатки. И если острые, но справедливые слова звучат с самой нашей высокой трибуны, то так будет и повсюду, во всех наших партийных организациях. А это необходимо партии и народу для достижения новых высот, новых успехов. Я бы еще добавил вот что. Это в разговор вступил председатель литовского колхоза.